В общем же, население больше интересуется женихом и невестой, чей роман прервался на первой главе. Но что можно сделать для того, чтобы упрочить их счастье? Отношение между обеими частями «Миллиард-сити» уже прекратилось. Ни приемов, ни приглашений, ни музыкальных вечеров. «Если так будет продолжаться, инструменты концертного квартета заплесневеют в футлярах, и наши артисты будут получать свои огромные гонорары, не пошевелив пальцем». Господина директора грызет смертельная тревога, хотя он не желает в этом сознаться. Положение его ложное, он и сам это чувствует. Все свои способности он употребляет на то, чтобы не оказаться в плохих отношениях ни с теми, ни с другими». А ведь это верный способ оказаться в плохих отношениях со всеми. К 12 марта Стандарт-Айленд уже основательно приблизился к экватору, но все еще не достиг широты, где может сойтись с кораблями, посланными из бухты Магдалены. Выборы назначены на 15 -е. Хотелось бы, чтобы корабли подоспели до наступления этой даты». Тем временем и правобортники, и левобортники подсчитывают и прикидывают возможное число голосов. И все указывает, что голоса разделятся поровну. Ни один кандидат не соберет большинства, если та или другая сторона не потеряет хотя бы несколько голосов. И дело как раз в том, что голоса эти держатся на своей стороне так же крепко, как зубы у тигра в челюсти. Тут вдруг возникает гениальная мысль. Она как будто сразу зародилась у всех тех, с которыми не предполагалось советоваться. Мысль эта проста, благоразумна, она положит конец раз прям соперников. Сами кандидаты наверняка согласятся на этот столь справедливый исход. Почему бы не предложить управление стандарт Айлендом Королю Мале Карли? Он мудрец, человек большого и широкого ума. Его терпимость и его философия окажутся лучшей защитой при любых неожиданностях в будущем. Он знает людей, потому что близко сталкивался с ними. Он понимает, что надо считаться с их слабостями и с их неблагодарностью. Он нечистолюбец, и ему никогда не придет в голову подменить личной властью демократические учреждения общественного строя на плавучем острове. Он будет просто председателем административного совета нового акционерного общества «Танкер Дон Коверли» и «Ко». Большая группа купцов и должностных лиц «Миллиард Сити», к присоединяются несколько офицеров и портовых моряков, решает пойти к королю-согражданину и обратиться к нему с этим предложением. Их Величество принимают депутацию в нижней гостиной своего дома на 39-й авеню. Депутация выслушана благосклонно и тут же получает решительный отказ. Свергнутые властители припоминают прошлое, и это решает дело. «Благодарю вас, господа», — говорит король, — «ваша просьба тронула нас обоих. Но мы счастливы сейчас и надеемся, что и в будущем наше счастье не будет нарушено. Подумайте только, ведь мы покончили с иллюзиями, с которыми связана любая власть». «Теперь я простой астроном и не хочу быть ничем иным». После такого твердого ответа настаивать больше не имеет смысла. И депутация удаляется. Перед самым голосованием возбуждение умов еще усиливается. Ни о какой договоренности не может быть и речи. Сторонники Джема Танкердона и Нетта Коверли избегают встречаться друг с другом даже на улице. Из одной части города в другую просто перестали ходить. или и левобортники не переступают Первую авеню. Миллиард сити разделился на два враждебных стана. Единственный человек, который бегает и туда, и сюда, расстроенный, изнуренный, подавленный, получая щелчки и справа, и слева, это охваченный отчаянием директор управления искусств и развлечений Калистус Менбар. И три-четыре раза в день он появляется, как потрепанный бурей корабль в гостиных казино, где квартет донимает его своими тщетными утешениями. Что касается коммодора Симкоу, то он ограничивается порученной ему деятельностью. Он ведет плавучий остров по установленному маршруту. Испытывая величайшее отвращение к политике, он согласится на любого губернатора.